— Вот как? И как же выглядит эта тварь? — Никто не знает, добрый сэр. Из тех, кто видел ее, ни один не вернулся и не расскажет. Но случалось, что приподмившиеся пешеходы слышали издалека из затопий ужасающий хохот. А бывало, что долетали страшные крики жертв? — Нет, сэр. И именем Творца нашего умоляю вас вернуться в деревню, переждать ночь, «А утречком по болотной дорожке и тронетесь, Таркертан!» Слишком поздно. В глубине угрюмых глаз Соломона Уже замерцал огонек наподоль биовиденного факела, Что светит зимой из-под толщи серого льда. Кровь быстрее побежала по его жилам. Приключения? Смертельный риск? А переживания? Восторг победы? Положа руку на сердце, Нельзя, впрочем, сказать, чтобы Кейн именно так и оценивал овладевшие им чувством. Наоборот, он приписывал своим поступкам совсем другие мотивы. И он ответил мальчишке, свято веря, что излагает истинную правду. «То, о чем ты говоришь, есть деяние какой-то злой силы. Князь тьмы, видно, наложил заклятие на здешние места. Лишь крепкие духом могут дать бой сатане, и присным его – «А почему не удерживай меня более? Никогда не уступал я ему дорогу. Не уступлю и теперь». «Сэр», — начал было мальчишка, но тоже закрыл рот, понять чьи-то уговоров. Он только добавил, «Мы находили труп жертв, сэр, а они были все разозраны и в синяках». Так он и остался стоять у развилки, удрученно вздыхая и провожая взглядом, Жилистого, широкоплечего путешественника, легкой походкой удалявшегося по дороге, ведущей на пустоши. Солнце уже садилось, когда Кэн забрался на вершину холма, за которым и начиналось невысокое нагорье, край пустоши и верховых болот. Кроваво-красный диск дневного светила, медленно уходил за пустынный, неприветливый горизонт, и, казалось, поджигал разросшуюся траву. На какой-то миг путешественнику померещилось, будто целое море крови разлилось у его ног. Потом с востока надвинулись темные тени, и зарево заката начало угасать. Соломон Кейн упрямо шагал вперед, ничуть не смущаясь сгустившейся темноты. Чувствовалось, что по дороге давно уже никто не ходил. Впрочем, она все еще была хорошо различима. Кейн шел быстро, но осторожно и с оглядкой, держа под рукой и шпагу, и пистолеты. Одна за другой в небе разгорелись звезды, и ночные ветры засушали в траве, населяя ее шепотом призраков. Наконец показалась луна. Темные пятна на круглом лике придавали ей сходство с черепом, зловеще нависшим среди звезд. Междунатель остановился и замер на месте Откуда-то спереди донеслось странное и жутковатое эхо. Или, по крайней мере, не похожее на эхо. Потом снова, на сей раз уже громче. Кейн двинулся вперед, спрашивая себя, не обманывает ли его слух. Нет. Спереди, издалека, в самом деле долетали раскаты пугающего смеха. Вот снова, ближе и ближе, человеческое существо не могло так смеяться. В этом смехе не было ни фан веселья, лишь ненависть, ужас и страх, развидающий душу. Кейн остановился. Нет, испугал, не испытывал, но в тот миг ему было определенно не по себе. И тут раскат демонического хохота прорезал ужасающий, несомненно, человеческий вопль. Кейн устремился вперед, все ускоряя шаг, и про себя неверный свет и летучие тени, одевшие пустошь. Луна поднималась все выше, но слишком трудно было с уверенностью столь бы рассмотреть. Хохот между тем продолжался, делаясь все громче, и с ним попли. Потом ослабленный расстоянием донесся топот человека, удирающего со всех ног. Кен перешел на бег. Там, впереди... Кто-то из последних сил спасался от смерти, и что за ужас гнался за ним по пустошам, ведал один Господь. Вот только прекратился, зато вопли перешли все мысли, мои мы это делаем. К ним примешивались и другие звуки, которым трудно было бы подобрать название.